— Уверяю вас, я ни в коей мере не хотел доставить вам столько волнений. — Что вы, друг мой? — ответил мистер Босни, горячо пожимая студенту руку. — Я отнюдь не в обиде. — Если все страницы на месте? — Дайте глянуть. Он взял бумаги и быстро перелистал. — Да, все тут. Я немедленно связу ее в типографию. Только вот работает ли она в такое время? Впрочем, я не сомневаюсь, там есть ночная смена, да, — Сию же минуту, мистер Корриган, надеюсь, вы с вашими друзьями почтите меня завтра своим посещением. Устроим пирушку с печеными каштанами, шарадами и прочими развлечениями. Нехорошо страница соседей? Мне очень стыдно, что я не пригласила вас раньше. Да, и еще алтейные лепешки и горячий пунш. Прошу вас, соглашайтесь. Сэр, мы почтем это за великую честь, но... Я не знаю, заслужил ли я. Фу, так ведь Рождество на дворе. Что же касается вас, мистер Холмс, я даже не знаю, с чего начать. Столь блистательного права, мистер Босне не вы мне льстите. Отмахнулся Холмс, хотя восторженность писателя вызвала у него невольную улыбку. Я очень рад, что ваша повесть цела. Однако, обдумав все, вы поймете, что задача была не из сложных. «Более того, вполне возможно, что все уладилось бы и без моей помощи». «А вот в этом я не уверен», — ответил мистер Босни. «Так что, пожалуйста, скажите, сколько я вам должен?» «Ну что же», — сказал Холмс. «Пожалуй, кое-что я у вас попрошу. Мне хотелось бы получить вашу рукопись. Не могли бы вы прислать ее мне, когда она возвратится из типографии?» Мистер Босни отропило заморгал. «Право же, мистер Холмс, вы оказываете мне великую честь». Вы же говорили, что у вас нет времени на романы и прочие выдумки. Ну, на некоторые выдумки у меня время найдется, мистер Босни. А мне почему-то кажется, что ваша повесть мне понравится. — Так что это вы оказываете мне честь. — Вашу руку, сэр, — сказал наш клиент. — Вы поразительный человек. — Поразительный. Мистер Босни сдержал слово и через неделю рукопись доставили нам по почте. Холмс тут же ее распаковал и на два часа погрузился в чтение. Когда он закончил и поднял глаза, я увидел в них слезы. — Слушайте, Ватсон, — произнес он, помолчав, — а может, развесим еще немного астралиста? Рождество все-таки. — Холмс, — воскликнул я. Прочтите, Ватсон, — проговорил он, протягивая мне рукопись, — возьмите и прочитайте. Я взял рукопись и взглянул на титульный лист. Но... но, Холмс, вот именно, Ватсон... Я снова посмотрел на рукопись. На титульном листе ее значилась «Рождественская песнь» Чарльз Каллифорд Боз. Диккенс. Еще одна неувязка. Рождественская песня Чарльза Диккенса увидела свет в 1843 году. Чарльз Каллифорд Босс Диккенс или Чарльз Диккенс младший родился в 1837 седьмом Шерлок Холмс родился, предположительно, в 1854-м. четвертом Счастливого нам всем Рождества! — сказал Холмс. Часть четвертая.